Глава двадцать девятая. Сейчас. Через два дня я звонила Одри около десяти вечера. Весь день я снова вела поиск в интернете, и оказалось, что это просто. Совсем не как прятаться в кустах возле дома Джека или ездить мимо его работы. Хотя, может, и то же самое. Я как раз о тебе думала, — обрадовалась подруга. Торчу на работе, черт бы ее побрал. Сейчас отсылаю текст особой важности, почему-то на работе в такое время. Часто у нее были более длительные смены, чем раньше у меня, и без дополнительной оплаты. Одри часто, когда я еще работала в больнице, говорила, что она отрабатывает сразу полные дневные смены и ночные. Представление информации объяснила она для Адама. Адам — ее начальник, один из партнеров в фирме. Со мной он ни разу не разговаривал, хотя я там работала почти год. «Даже не знаю, о чем ты говоришь», — сказала я. «Не буду тебя этим загружать. Что там у тебя?» «Как Джек?» «Я тут еще статей почитала», — призналась я. «Зачем?» «Просто пытаюсь найти как можно больше материалов о том, что же происходило тогда». Он об этом говорит так уклончиво. Ощущение такое, будто он не все мне рассказывает. «Это несправедливо». «Вот именно. Я все хотела спросить, как он выкрутился. Говоришь, как типичный юрист, выкрутился он...» Я медленно пролистала статью. «Самозащита...» хм. На самом деле я не знаю, не могу точно понять. Тут только снимки экрана, а где сами статьи, я не знаю. Это тоже сработает. Если прочтешь решение суда, будешь знать, почему его оправдали. Погоди-ка... Хлопнула дверь, тихий стук, потом шаги, стук каблуков по мрамору. Она вышла в фойе одна, скорее всего. Мне это фойе очень не нравилось, и каждый раз я напрягалась, когда проходила через него. Совсем не так, как в больницах. «Поищи», — попросила я Одри. «Что поискать?» «Вводи точно, как я скажу». «Окей». «Королевский адвокат против Дугласа, 2010-й». «Окей». Я набрала запрос. «Ничего нет». «Ладно, открой сайт с юридическими отчетами Шотландии. Потом в окно поиска введи эту фразу. Используй мои данные для входа. У нас есть доступ ко всем отчетам». Понизив голос, она сказала «Одри, Капур, пароль Амрит Солнышко 1». «Сработало», — ответила я. Загрузилась. «Большой кусок текста, мелким шрифтом, без разбивки на абзацы. Тут должно быть лишь изложение основных вопросов, не само решение. Что там после слова «вердикт»? Я прочла. «Не доказано». Наступила длительная напряженная пауза. Недоказано, доказано», — повторила Одри. «Да, так тут написано. Одри, ты меня пугаешь. Скажи что-нибудь, объясни». «Ты знаешь, что значит вердикт «не доказано»?» «Нет, наверное». «Он отличается от невиновен». «В смысле?» Очень дурной вердикт, Рейч, сказала она тихо. Какой? Переспросила я, похолодев. Это необычно. Он не говорил почему. Обычно. Обычно что? Это не значит, невиновен, Рэйч. Такой вердикт существует только в Шотландии. Погугли. Дрожащими пальцами я выполнила ее совет. Документ одиннадцатый не доказано. Это вердикт, выносимый только шотландскими судами. Суд может закончиться одним из трех вердиктов. «Невиновен», что ведет к оправданию, «виновен», что ведет к осуждению, и «не доказано». Фактически «не доказано» ведет к оправданию, хотя его не следует путать с «невиновен». Обычно его выносят в случае, когда судья или присяжная недостаточно убеждены в невиновности подсудимого, чтобы вынести вердикт «невиновен», но не обладают достаточными уликами, чтобы приговор был обвинительным, «Что это значит?» Я почувствовала, как от страха в животе возникают спазмы. Я не поняла. «Это все равно оправдание», — быстро заверила меня Одри. «Пока, Сэм. Доверенность отправлю на подпись, как только будет составлена», — сказала она кому-то и вернулась к разговору. «В Шотландии есть два способа отмазаться — невиновен и недоказано. В вердикте недоказано есть некоторая неоднозначность. То есть он не был признан невиновным?» «Дошло до меня, наконец?» «Не был?» «Ничего себе! Понимаю. Прости, Рэйч. Разница между невиновен и недоказано была для меня тогда шире Атлантики. Она была важна, хотя я и не понимала, не видела, почему. Как будто бы двигаешься по комнате в темноте вслепую, распознаешь мебель на ощупь, но не знаешь, где стены. «Дурной вердикт», — повторила я хмуро. Мое лицо залилось краской, щеки загорелись, как будто я села в горячую воду. Судья или присяжные недостаточно убеждены в невиновности подсудимого, чтобы вынести вердикт невиновен, но не обладают достаточными уликами, чтобы приговор был обвинительным. Я попыталась вспомнить, что именно говорил мне Джек. Он сказал, что его признали невиновным. Нет, кажется, не говорил. Он сказал, оправдали, что формально верно. Но он врал, когда сообщал мне подробности, и это ему с рук не сойдет». Я прокрутила фотографии на экране. Последнее селфи с Говардом. Они вместе лежали в кровати. Кот расположился на сгибе руки Джека. Этот снимок он прислал мне по почте с надписью «Команда». «Как жаль, что он мне так нравится», — буркнула я. «Такой веселый». «Ничего нет опаснее, чем веселый мужчина», — заметила Одри. Верно вздохнула я. «Он мне скажет, что все это в прошлом, если я спрошу». Тебе известно, почему он был оправдан? Нет. Я на самом деле никаких деталей не знаю. В одной из статей было что-то насчет адекватного применения силы, и Джек тоже неясно объяснял, говорил, что такая была тогда политика. Знаешь, что мы можем сделать? Вот это мы меня порадовало. Нет, что? Я лежала на кровати, слегка оттеребя штору и глядя в Ньюкаслскую ночь». Вук-кафе на другой стороне улицы освещала спальню розовато-красным цветом. Мне нравилась эта моя квартира в центре. «Можем заказать протокол суда», — сказала Одри. «Любой может. Это общедоступные документы». Я выглянула из окна и посмотрела на небо, белевшее от городских огней. Он не был невиновен и не сказал мне этого. Еще одна ложь. Даже когда говорил правду, неужто думал, что я не узнаю? «Закажи», — попросила я. Документ 12. Из Википедии. «Так как вердикт недоказанно подразумевает вину, но не ведет к формальному осуждению, обвиняемый часто выглядит как морально виновный. У всех вердиктов недоказано есть нечто общее. Это серьезное сомнение относительно личности подсудимого либо же самих доказательств. Запрос в Гугле «Примеры вердиктов не доказано адламонское убийство». Монсон работал тьютером и 10 августа 1893 года увел своего подопечного Хамбороу на целый день пострелять. Днем в имении услышали выстрел, и свидетели видели, как Монсон уходит с ружьем. Позднее видели, как он чистил ружье. За две недели до смерти Хамбороу оформил два полиса страхования жизни на имя жены Монсона. Монсон же утверждал, что Хамбороу сам случайно застрелился». На суде преступление Монсона было признано недоказанным. Мадлен Смит. В начале 1855 года Смит, вопреки тогдашним обычаям, встречалась с французом, которого ее родители не одобряли. Француз по имени Ланжелье внезапно прекратил их отношения. Смит видели в аптеке, где она покупала мышьяк и расписалась за него как М.С. Смит», Ланжелье умер 23 марта 1857 года от отравления мышьяком. Присяжные на суде вынесли вердикт «не доказано». Невозможно было подтвердить, исключив разумные сомнения, что Смит и Ланжелье виделись непосредственно перед его смертью. Запрос в Гугле «Недавние вердикты не доказано». Дэйв Граймс Граймс, судимый в марте 2013-го за изнасилование, вышел на свободу в результате вердикта «не доказано». Катрина Эванс, обвинявшая его в изнасиловании, сказала, «Это холодная жестокость по отношению к жертве. Это никакая не ничейная земля между виной и невиновностью. Это жестокость по отношению ко всем». Я набрала сообщение Одри «Не могу найти ни одного случая не доказано, когда бы я не думала, что подсудимый это сделал». Ответ пришел немедленно. «Я знаю».